Уход — это путь возвращения. Эпиграфы. Как отплатить за царственный подарок. Анна Ахматова. Горизонты. Иногда за нашей спиной. Танина Гуэрра. Сам Танина не называл смерть по имени. Он говорил, дайте мне нежно перейти из одной комнаты в другую. Он прав. Смерть бесповоротна а у него впереди долгая и славная жизнь. Просто мы остались без его физического живого дыхания, взгляда, незабываемого и совсем особого. Это и есть потеря. И еще. Он больше не сделает фонтанов, не смастерит шкафов, игрушек, кувшинов, не нарисует еще одну бабочку. Он не напишет новые пьесы и сценарии, не нарисует чудесное, как аромат травы забвения, картины не преобразит своей рукой мир и не спросит, «Ты счастливый А я спрошу, «А ты?» А он скажет, «Я сегодня счастливый Танина радуется любому чужому успеху. Это феноменально. Он трудится, как крестьянин, с утра до вечера, постоянно. Неустанно рисует, делает коллажи, лепит из глины, пишет. До самого последнего дня Тани написал сценарий, принимал мэров романьи, интересовался всем на свете, от личной жизни друзей до мировой политики. Он сам и все пространство вокруг него, дом, сад, город, являлись, становились художественной формой, воплощением идей и воображения этого поистине гениального художника и поэта. А Танина Гуэри следует сказать, он был поэт где поэзия — не стихосложение, но универсальная форма целостного проживания жизни во всем и до конца, включая музу, жену, лору Гуэрра. Покой, отрешенность, о нет, скорее нескончаемая пьеса Пирандела. Хлопают двери, действующие лица, все входят, выходят, и все со своими репликами в драматургии фантастического спектакля «Жизни». Николит-то стоит, руки в боки, и орет так, будто конец света. На самом деле утверждается меню обеда и чем заправлять бульон. У великого друга Джанни, он Дон Кихот буквально и одновременно Санчо, Панса, Танина. вопросы более сложные и тонкие, но все же ежедневные, и не один раз на дню, всего не перечесть. В последний раз я уезжала рано. Около девяти часов утра зашла проститься. Танина был одет роскошно. В двух рубашках, одна вытерта голубая, а другая сложно розовая, в шикарном синем блейзере и бархатных брюках. Он был очень элегантен и красив. Мы простились, чтобы никогда в этой материи уже не встретиться. Но хочется сказать о чем-то главном в нем, в его личности, творчестве. Танина, несомненно, является примером удивительно гармоничной и цельной личности. В Италии, вероятно, такой тип поэта и гения еще случается, в России никогда, в силу исторической ментальности и климата. Благодатная, цветущая красота Италии, древность латинской культуры, крестьянская наследственность, плюс бога творят чудеса гармоничной целостности личности. Но Танина был сложным инструментом. Его сознание всегда было на тонкой грани реальности и сна, жизни и из зеркалья, изумительной утонченности чувственного понимания красоты в разрушении, исчезновении, возрождении. Как он описывает красоту старых стен, сколько видит оттенков в увядающей природе. Мертвый город подобен расстроенному музыкальному инструменту. Наша жизнь — это подвешенный шаг в пустоте. Осенью первый лист опадает с оглушительным шумом, потому что с ним падает весь год. Пыль оседает на предметах, даже если они бесценны. Он пишет о звуке тишины, о музыке мира в любом проявлении ее цвета и формы, о чудесном листе, оберегающем от молний. Его герои нежны, подлинны и детски уязвимы. Вспомните все сценарии Танина. И корабль плывет с Федерико Феллини, фотоувеличение с Микеланджело Антониони и вообще все, что им написано для кино. Где вы видели хэппи-энд? Не говоря уже о любви и соавторстве с Андреем Тарковским. Какая трагичность в глубине самопознания. Прочитайте поэму «Гуэрре-мед» о гибели крестьянской цивилизации. О том же «Сады Елисея», только с еще большим ощущением апокалиптичности, финальной трагедии бытия, или поэму о финале высокого романтизма, любви, профиль князя. В тонком скольжении его поэтического гения по грани пантеизма и апокалиптичности особо обостренное чувство красоты, эстетической утонченности и того, о чем всегда предупреждали поэты и мудрецы Мементо Мори. Празднично и великолепно, что в его новый сборник вошли никогда ранее не публиковавшиеся произведения. Киноповесть «Ностальгия», сценарий «Запретный танец», рассказы, «Листы молния, «Две молодые японки». А какой праздник, какое ликование света и воды в его фонтанах. Как прочно и на века сколочено уникальное дерево шкафов. И тут же, одновременно, учитесь слушать тишину. Она бывает оглушительной, любите и берегите любовь каждым атомом своего чувства. Она хрупка, и, к сожалению, настоящие слова прячутся под языком, — говорил Танина Гуэра. Этот талант Танина Гуэры, скольжение по грани, делает его ясно видящим людей, политику, и особенно самое хрупкое, что есть, — любовь и красоту мира в непрерывности и разнообразии его сотворения. Танина ушел 21 марта 2012 года в 9 часов 30 минут в сант арканжело где родился 16 марта 1920 года. Лора родилась 20 марта, и Танина подарил ей этот день, чтобы не омрачать его своим уходом в так называемую другую комнату. Урну с его прахом замуровали в самой высокой точке сада в стене, которая осталась с древних времен и ограждала замок герцога Малатеста. С одним из Малатеста, Сигизмонда, Танино вел дискуссии. Волновался так, как если бы не было пятисот лет между ними. Для него движение истории, как и любой материи мира, сиюминутно и непрерывно. С той точки своего сада он будет видеть прекрасную романью. Внизу у стены Танина давно поставил каменные скульптурные памятники своим друзьям, среди которых и Федерика, и Микеланджело, и Белла, с ними теперь и он. Мой дом стоит так высоко, что до него доносится кашель Бога.